Глава 70 Писк охранных артефактов звучит для меня как лич атакующих врагов. Из стен вырываются багровые лучи, формируя клетку вокруг лидии. И все мои инстинкты взвывают. Отбить, спасти, уничтожить опасность. Но я знаю, что охранные артефакты дворца нельзя вот так атаковать. Снять их может только Верховный Маг. Я вижу, как Лидия застывает, парализованная магическим давлением. Ее глаза, полные ужаса, устремлены на меня. Не двигайся. Зачем-то говорю я, хотя знаю, что она не может пошевелить и пальцем. Мозг работает с бешеной скоростью, оценивая ситуацию за долю секунды. Лидия в ловушке. Айра скована путами для побратимов, а Рад прикрывает собой Мари. Скоро здесь будет стража. Лидию арестуют. Заберут в казематы дворца. И, возможно, я ее больше никогда не увижу. Нет, я встаю так, чтобы оказаться на линии возможной атаки из пролома, откуда скоро появятся стражи. И как раз вовремя. Императорские стражи в сияющих доспехах высыпаются, как песок, сквозь пальцы. Командир Безуха, Дулис, мгновенно появляется передо мной. «Генерал! Он отдает честь! Дальше мы сами! Спасибо, что загнали преступницу в ловушку!» «Нет, я этого не делал! Я не этого хотел! Я не могу отпустить ее! Не могу отдать на растерзание!» Воровка или нет, я сам разберусь. Но не они. Стражники окружают Лидию и королевскую змею, и я поднимаю руку в резком жесте. Все замирают на месте, четко следуя моему приказу. Пусть стражи императорской армии, они знают, что неповиновение генералу карается смертью. «Что такое, генерал?» «Дулис тоже застывает». Ожидай дальнейшей команды. А я медленно опускаю руку, понимая, что от моего решения сейчас зависит жизнь Лидия. От мысли, что с ней что-то случится, у меня кишки в узел закручивает. И я должен решить эту ситуацию здесь и сейчас. Воровка она для всех или нет? Другого выбора нет. Она не воровка. Это моя невеста. Просто очень похоже на ту. Мои слова звучат твердо и четко, силой и нажимом. И я вижу, как командир бледнеет. «Генерал, но артефакты не ошибаются?» «Артефакты не ошибаются?» Холодно вторю я. «У них есть только описание внешнего вида преступницы. Любой похожий человек тоже попадает под подозрение, верно?» Именно так я и познакомился с моей будущей женой. Я могу только так снять с Лидии все подозрения, только представив ее будущим членом моей семьи. Сейчас я понимаю, что это мне проще принять, чем то, что ее личность будут выяснять императорские ищейки. Допрашивать, мучить, истязать. Но уж нет. Никогда. Только через мой труп. В туннеле повисает тишина. Я чувствую на себе десятки недоумевающих взглядов. В том числе самый весомый, Лидия. «Деактивируйте артефакт». Приказываю я, глядя в глаза той, кого не могу потерять. «Но протокол требует...» Бормочет командир. «Всю ответственность я беру на себя». Мы с невестой увлеклись догонялками по туннелям. Если будет необходимо, я все объясню императору. Это женщина под моей защитой. Я вижу, как сомнения на лице командира в миг сменяются вымуштрованной дисциплиной. Он отдает приказ, и артефакты отключаются. Багровая сеть гаснет. Напряжение, которое железным ободом сдавливало грудь, уходит. Лидия оказывается на свободе и шатается после магического давления, и я подхватываю ее на руки. Она смотрит на меня со странной смесью обиды, удивления и чего-то еще, чего я не понимаю. Айру тоже освобождают, и она разминает тело, формируя кольцо за кольцом, чем невероятно напрягает стражу. А вот Рад даже не дергается, он прячет Мари, Настороженно следя за ситуацией. Все хорошо, шепчу я на ухо Лидии, и ловлю на себе тяжелый взгляд Айры. Я узнаю эмоцию, которую змея мне посылает. Она будет атаковать. Скажи своей змее, чтобы не дергалась. Шепчу я тихо, наклоняясь к уху Лидии. Стража замирает вместе с командиром, ожидая, что мы уйдем. Они не подозревают, что одна королевская змея очень близка к срыву. Вот бездна. «Мне нужно спасти сына Айры», — еле слышно произносит Лидия. «Кого?» «Змеи». «Так вот, что они тут забыли». Я быстро складываю в голове два и два и понимаю весь расклад. Вот значит как. «Ты не можешь», — тихо говорю я. Лидия пытается выбраться и встать на ноги, но я не даю. «Спокойно. Ты хочешь к стражам, что ли?» «Я обещала», — возражает Лидия. «Так мы далеко не уйдем». «Стража все еще здесь!» «Так отошли!» Тихо возмущается она. Я быстро взвешиваю все варианты в голове. Айрон на взводе. Лидия упрямится. Стража рядом. Что же делать? «Мы не можем продвигаться дальше!» Шепчу ей на ухо. «Я могу и отсюда дотянуться до сознания змей. Я их чувствую!» Лидия поднимает на меня взгляд. «Пожалуйста». И я тону в омуте ее глаз. Поступить, как она хочет, — это верх глупости. Навлекать на себя проблемы в нынешней ситуации нельзя. Ни в коем случае не стоит идти на поводу эмоций. Нужно знать, когда отступить, чтобы не проиграть. Но стоит мне взглянуть на Лидию, и я не могу ей отказать. «Моей будущей жене нужно покормить нашу дочь. Оставьте нас!» Я оборачиваюсь к командиру. У того от озадаченности две брови превращаются в одну. До того он хмурится. «Рад, покажи Марии!» Приказываю я по ментальной связи. И побратим раскрывает кольца, показывая дочь стражи. А наша девочка словно все понимает. Начинает требовательно плакать. «Ма, мама ма «Ох, конечно!» Командир кланяется, а потом приказывает стражу. «Уходим!» Я гляжу на Лидию. «Это будет очень опасно!» Она смотрит в ответ на меня. «Знаю, но по-другому не могу!» Едва слышно шепчет она. Когда она на меня так смотрит, У меня внутри все переворачивается. Я совсем потерял голову. «Тронулся, ага», — подтверждает Рад. «Тронулся». Бормочу я и опускаю Лидию на землю. «А теперь рассказывай, что ты хочешь сделать».